Он никогда не рассказывал о том, что делает, когда не сидит у них. Ханна даже не знала, где он живет. И она начала придумывать себе его жизнь. С ее воображением это было не сложно. Она легко обходила тот факт, что у Роби проводит много времени с Эмилиен. Это ведь ничего не значит. У Эмилиен полны полно друзей. Роби просто один из них. Вот и все. Однажды утром за завтраком. Тедди похлопал ладонью по раскрытой газете и спросил: "И как тебе твоя сестрица?" Ханна занервничала, гадая, что выкинула Эмилин на этот раз, взяла протянутую газету. Всего лишь небольшой снимок. Робби и Эмилин выходят из ночного клуба, судя по всему, вчера вечером. Эмилин получилась превосходно, заметила Ханна. хохочет, вскинув подбородок, и тянет Робби за руку. Он, в свою очередь, прячется в тени и смотрит в сторону. Тедди забрал газету и громко прочитал подпись под фотографией. «Достопочтенная мисс Э. Хартфорд, одна из звезд лондонского высшего общества, покидает ночной клуб вместе с загадочным незнакомцем. Ходят слухи, что ее таинственный спутник никто иной, как поэт Э. Р. С. Хантер». И, как сообщает наш источник, их помолвка не за горами. Тедди отложил газету и вернулся к тарелке с яичницей. Та、да, еще штучка на шее, Мелин, да? Ничего себе секрета. Ладно, я боялся, будет хуже. Думала, она положила глаз на этого... Гарри и Бентли. Он стряхнул с усов яичные крошки. Поговори-ка с мистером Хантером, ладно? Убедись, что все в порядке. Мне сейчас скандалы не нужны. Вечером, когда Робби зашел за Эмилиен, Ханна встретила его как обычно. Немного побеседовали. Наконец Ханна собралась с духом. Мистер Хантер, сказала она, подходя к камину, я должна задать вам один вопрос. Вы ни о чем не хотите со мной поговорить? Он откинулся на спинку стула и улыбнулся. Хочу и говорю. «Нет, мистер Хантер, о чем-то еще?» Робби посерьезнел. «Боюсь, я не очень понимаю». «Спросить о чем-нибудь?» «Могу и спросить, если вы намекнете мне, о чем именно», — ответил Робби. Ханна вздохнула. Взяла со стола газету, протянула ему. Робби просмотрела ее и вернула обратно. «Ну и...» Мистер Хантер, сказала Ханна, ей совсем не хотелось, чтобы их услышал кто-то из слуг. Я прихожу с сестрой опекуном. Если вы хотите сделать ей предложение, было бы неплохо предупредить об этом меня. Робби усмехнулся, но видя встревоженное лицо Ханны, снова стал серьезным. Буду иметь в виду, мистер Слакстон. Так что же, мистер Хантер? «Что, миссис Лакстон?» «Вам есть что мне сказать?» «Нет», — рассмеялся Робби. «Я вовсе не собираюсь жениться на Эмилин. Ни сейчас, ни потом. Не переживайте». «А Эмилин?» — просто спросила Ханна. «Она знает об этом?» «Я не давал ей поводу думать иначе», — пожал плечами Робби. «Моя сестра очень романтичная девушка». Она легко придумывает привязанности, которых нет на самом деле. Тогда ей следует предупреждать людей о своих выдумках. Ханна ощутила всплеск жалости к Эмилин. И к своему стыду огромное облегчение. «Что с вами?» — спросил Робби. Он стоял очень близко. Ханна и не заметила, как он подошел так близко. «Я волнуюсь за Эмилин». Призналась Ханна, отступила на шаг и уперлась в диван. Она уверена, что вы питаете к ней глубокие чувства. А что я могу поделать? Я уже говорил ей, что между нами нет ничего серьезного. Тогда перестаньте с ней встречаться, тихо сказала Ханна. Скажите, что вам скучно на вечеринках. Вам же не трудно. Вы раз за разом повторяете, что с ее друзьями не о чем разговаривать.